Глава 33. По внутренней стенке портала зазмеились голубые всполохи. Извиваясь, как маленькие червячки, они образовали круг, внутри которого поочерёдно вспыхнули руны переноса, а затем и портал открылся. Вышли мы в огромный зал. Сквозь широкие окна, расположенные под самым потолком, проникал дневной свет. Роспись, прославляющая отвагу всей династии царей, украшала потолок. Там был и дракон, сражённый царём Ивантеем I, который с мечом в руке победоносно стоял над ним, и царь Епифан Великий, сразившийся с королём Тугаринским и своей победой спасший земли от нашествия соседей, и много ещё кто. У противоположной стены на небольшом возвышении стоял трон с высокой спинкой, позолоченный, обитый с внутренней стороны красным бархатом, он выглядел помпезно и торжественно. Возле царского трона по левую руку государе стоял трон поменьше для его супруги. Но так как её не стало, на троне под лецаря батюшки обычно восседала Савина. Царь Егорий прошёл к возвышению и занял место владыки. Подруга величественно опустилась на соседний трон. Взяв меня за руку, Драгомир подвёл меня к государю, остановившись на почтчительном от него расстоянии. Отпустив мою ладонь, Кощей немного расставил ноги и обратил свой нетерпеливый взгляд на государя, будто не он удостоился аудиенции, а наоборот. М- лорды Кощей всегда желанные гости в тридцатом царстве. Поморщился царь, спустив драгомиру его наглость. Взглянув поверх наших плеч на стражей возле массивных дверей, он распорядился: "Впустите". Я не ожидала, что помимо нас с Драгомиром будет присутствовать кто-то ещё. И настороженно вставилась на вход. Дверь со скрипом тяжело отворилась, и стражи, вытянувшись по струнке, застыли у порога. Послышались торопливые шаги, и в тронный зал ворвалась матушка. За ней шёл хмурый батюшка. Мама Сердце радостно вспоарило в груди. Я было бросилась к родительнице, но рука Драгомира властно обвилась вокруг моей талии и не дала мне сделать даже пары шагов, словно родители были моими врагами. Сам же он выглядел хмурым. "Мирослава!" удивлённо выдохнула матушка, и быстрый стук её каблучков эхом разнёсся по тронному залу. "Почему вы удерживаете мою дочь?" Голос родительницы дрожал от гнева. Матушка решительно приблизилась к нам. Скользнув по ней мрачным взглядом, Драгомир не спешил оправдоваться. Ей, привыкшей, что перед ней даже государь держит ответ, пришлось пыхтеть и молча злиться. "Мира, ваша пленница?" сухо поинтересовался батюшка, останавливаясь перед нами. "Мирослава под родовой защитой Кощеев". "Не возмутима", ответил ему Драгомир. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Родители ошарашенно смотрели на него, будто ему этого было мало, он добил родителей огорошив их. Никто без моего позволения не приблизится к Мире. Вы не можете мне запретить видеться с родителями, возмутилась я. Могу, последовал лаконичный ответ. Ты дала мне такое право, вступив в отбор. Я не сама Вас, Мирослава, заставили принять участие в отборе? Тут же спросил царь, рассеянно почесав подбородок и вернул руку на подлокотник трона. Брови дорогомира скользнули иронично вверх. Под его испытующим взглядом мне захотелось забраться под царский трон и тихонечко дождаться, когда всё само собой образуется. Эх, мечты, мечты. Кощей терпеливо ждал, зато матушке ответ нужен был немедленно. Мирослава от её строгого поучительного голоса я вздрогнула. В поисках поддержки взглянула на батюшку. Я не могла ответить государю и не соврать, но и выдать им бабушку Акулину не могла. Мы своих не сдаём. Говори, с отцовской заботой в голосе подтолкнул меня батюшка. Мирослава снова вмешалась матушка. Драгомир продолжал хранить молчание и не сводил с меня холодных, полностью лишенных чувств глаз. Он не настаивал на ответе, он просто ждал, и, казалось, готов был простоять так в вечность, пока я не заговорю. «Попала я в королевство случайно!» — начала я, обдумывая каждое слово, и, глядя в глаза Драгомиру, продолжила. «Остаться пожелала сама!» Предвидя следующий вопрос, государя немного подумав, добавила — Никто меня не заставлял и не принуждал. Матушка с облегчением шумно выдохнула, отец посветлел лицом, но Кощей оставался далёким незнакомцем, и я не знала, как вернуть его доверие. Вас точно силы не удерживают в Кощеевом княжестве, всё же спросил царь. В глазах Драгомира полыхнула ярость, но внешне охвативший его гнев он больше никак не выказал. «Вам ли не знать, государь, что нет такой силы, что смогла бы меня удержать против моей воли?» Я улыбнулась. «Мне оказали радушный прием, как одной из невест, но покинуть я смогу отбор, либо когда меня выберут, либо когда последний из Кащеев назовет имя своей избранницы. И я ничего не напутала?» Повернулась я к Драгомиру, глядя на него в упор. «Ты верно обрисовала условия отбора». Мельком взглянув на меня, ровным тоном подтвердил Кощей. Мирослава, ты желаешь остаться в тридесятом царстве? Снова задал неудобный вопрос царь. Он точно решил проучить меня за все те пакости, что мы с Савиной раньше творили. И если у тебя есть сомнения, думаю, его сиятельство Драгамир Павлович не будет против оказать мне небольшую услугу, оставив тебя с нами. Ты хочешь остаться, Мира? Сосредоточил на мне свой пронзительный взгляд Драгомир. Конечно, она хочет остаться, вмешалась матушка. И Лария отдёрнула её батюшка и уже ласково обратился ко мне. Поведай нам, Мирослава, чего хочешь именно ты. Я робко взглянула на своего спутника и встретилась с его тёплым, понимающим взглядом. Я вернусь с Драгомиром в Кощеево княжество. проговорила уверенно, совсем забыв упомянуть его титул. Раз он не сделал замечания, значит, и так сойдёт. В глазах Драгомира, смотревшего на меня, притаилась внезапная нежность. Мирослава, одумайся, покачала головой матушка и сжала мою ладонь. Оставь её и ларе. Наша девочка выросла. Отец обнял за поникшие плечи матушку. Легонько сжав мою руку, она неохотно отпустила ее. — Совет закрыт! — объявил царь и сошел с тронного возвышения. Вскочив со своего места, к нам присоединилась и Савина. — Вы позволите построить портал в княжество? Проявив чудеса вежливости, небрежно поинтересовался Кощей. — Чего уж там? Строй! — махнул рукой государь. Драгомир кивнул и отошёл в сторону. Лишившись его защиты, я попала сначала в материнские объятия, а после в объятия подруги. Простившись с родными, я вошла в портал, возле которого ждал Драгомир. Вышли мы прямо у парадного входа в замок. Садовник, поливавший под окнами цветы, взглянул на меня, нахмурился и отвернулся. Со стороны замковых ворот слышался какой-то шум. Я присмотрелась, но не увидела никого, кроме спешащего к нам воина в сверкающих на солнце доспехах. Когда он приблизился, я смогла рассмотреть, что его меч был обнажён. "Милорд, воины Элиграда у ворот", доложил он, вытянувшись по струнке перед Драгомиром. Кощей не выглядел удивлённым, скорее его движения стали быстрыми и расчётливыми. Из глаз вновь пропал любой намёк на теплоту или привязанность. Взгляд его стал холодным и колючим, как лезвие клинка. Свободен. Отчеканил он, быстро взбежав по ступенькам. Я провожала его взглядом, не зная, стоит ли мне пойти за ним или всё-таки следует остаться и не путаться под ногами. Мирослава, стоя на широкой площадке, позвал меня Кощей. На мгновение в его глазах промелькнула тревога, тревога за меня. я поняла, что пропала. Я готова была идти за ним хоть на край света, а если понадобится и дальше. Впрочем, и война с другим государством тоже согласится. Я взбежала по лестнице к Трогамиру. Ничего не бойся, цветочек, я никому не дам тебя обидеть. Голос Кощея был сухим, как высохшие, лишённые жизни ветки деревьев, но в его словах отчётливо звучало обещание защищать и оберегать. Нежно погладив мою щёку, Драгомир наклонился и поцеловал меня в висок. Обещаешь? спросила я только чтобы оттянуть момент, прежде чем он снова возложит на себя обязанности военачальника. Обещаю, мягко произнёс Кощей и открыл передо мной дверь. Ступив в холл, я внутренне напряглась. У белоснежной мраморной колонны нас поджидал Борислав. Управляющий был хмур и сосредоточен, прямо как Драгомир. «Князь Велемир ждет вас в кабинете, ваше сиятельство!» — сообщил Борислав и, почтительно поклонившись, удалился. Вместо того, чтобы идти к брату, Драгомир взял меня за плечи и развернул к себе. «Помнишь, ты обещала доверять мне?» Задал он странный вопрос. Я быстро кивнула, и он продолжил. «Гведор с князем и Зигуриусом ждут нас». Ты должна пройти через обряд правдивости и подтвердить или опровергнуть выдвинутые обвинения законного правителя Элиграда против его дяди. Внутри начало нарастать волнение, но отступать было некуда, и я неуверенно кивнула. От одной мысли об обряде сквернословия мне стало не по себе. Во время обряда создаётся временная привязка к другому магу, и тот распознаёт любой оттенок обмана. При вас Кастаёцо ровно на сутки, и лучше с этим магом до их окончания не встречаться. Иначе есть риск, что задавая вопросы, он узнает гораздо больше, чем его собеседник готов ему рассказать. Драгамир пересёк холл, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Поплутав по извилистым коридорам, мы вышли к тёмной двери. Кощей по-хозяйски толкнул её, и мы вошли в кабинет князя. О чём свидетельствовали книжные полки во всю стену, дубовый стол у окна и наличие гведера, Зиги и собственно самого князя. На улице вечерело, и золотистые шары кружили высоко под потолком, мягко освещая помещение. За столом в нарочито небрежной позе восседал князь. Напротив, на жёстком стуле с высокой резной спинкой сидел гведер, а за его спинной стоял Зиги. Желваки ходили на скулах друга. Ярость буквально волнами исходила от него. Королевич не отрывал холодного кровожадного взгляда от убийцы отца. "Я не собираюсь участвовать в устроенном вами фарсе", скривился Гведер и сделал попытку подняться со стула. "Вы окажете нам любезность и досидите до конца". равнодушно вежливым голосом остановил его князь Велимир, поднимаясь из-за стола. «Обвинения королевича Зигуриуса слишком серьезные, чтобы от них можно было отмахнуться». Скривившись, Гведер опустился обратно, а Зиги, обхватив по бокам широкую спинку стула, сжал ее пальцами с такой силой, что, казалось, он ее пополам переломит. Прикрыв за нами дверь, Драгомир подвел меня к хмурому князю. Меня совсем не волновало, что он может не поверить нам с Зиги. Всё равно обряд определит, кто настоящий лжец. На данный момент самым моим огромным волнением был друг. Подойдя ближе к королевичу, негромко позвала его: "Сики". Взгляд друга прояснился и потеплел. "Мира", с теплотой отозвался он и вновь помрачнел. Гведар не собирался оставаться в стороне и молча ждать разоблачения. Вы поверите ёшке, что похитила принца? <свят> Презрительно рассмеялся предатель. Ни один совет не примет её слова на веру, когда станет известно о её участии в похищении вашего протеже. Сделав паузу, он злорадно прищурил глаза и продолжил: "Ждёт заточение". "Я спасла королевича", не сдержалась я. "Ты похитила его". С наслаждением выплюнул Гведер. Зиги встал передо мной, заслоняя от нагло ухмыляющегося предателя. "Не слушай его", быстро проговорил он. "Помни о моём обещании", услышала я на духом спокойный, лишённый эмоций голос Драгомира. Он не собирался поддаваться на провокации Гведера, и мне не следовало Решительно обойдя Зиги, я встала напротив предателя, радостно улыбнувшись ему с напускным сожалением, посетовала: "Ха! Я тут подумала, наверное, тюремный каземат и куда лучше снесённой головы. Жаль пропущу такое зрелище". Я не была кровожадной, но это стоило того, чтобы увидеть, как ухмылка сходит с лица Гведера. Предатель молниеносно рванул ко мне, но в последний миг его остановил Драгомир. он тянул мит носок уже правителю элиграда и буквально швырнул того назад в кресло вызвав от боли гведор схватился за плечо и в этот самый момент пожаловал межмирьевой дозор сначала раздался осторожный стук в дверь а после, дождавшись разрешения войти, на пороге появился борислав межмирьевые дозорные, провозгласил он Пропустив небольшой отряд мужчин, он скоренько улезнул, прикрыв за собой дверь. Мы изучили переданные нам магические оттиски и готовы огласить решение Верховного совета. Только я обрадовалась, что не придётся проходить через обряд, как старший их группы предупредил. Девушка должна магически подтвердить свои слова. Все мои надежды с треском разбились о необходимость помочь другу. Почему бы и нет? Улыбнулась дозорным, пряча за улыбкой неуверенность. Мало ли, что мог узнать от меня князь? То, что привязка будет на нём, я не сомневалась, он глава рода, его слово нельзя оспорить. Стоило мне дать согласие, как на меня накатило внезапное усталость. Князь и здеги не тратили время даром и подготовились к ритуалу. Моё согласие дало толчок к началу, став своеобразным запуском. Дальше события развивались будто через призму сна. Доверся, испей чашу раскали. Князь произнёс первую строчку заклинания связи, и в этот момент старший патрульный остановил его. Маяковский настоял, что связь со мной должен построить Драгомир. Совет хорошо с ним знаком и доверяет ему. Виллемир не возражал и уступил место брату. Драгомир взял мои похолодевшие ладони в свои, и исходящее от него тепло начало согревать моё напряжённое тело. "Доверься и пей чашу, расколи". Отрывисто и в то же время мягко зазвучал его голос. "Осколки разотри и воедино собери". На меня будто опустился полог тьмы. Я почувствовала себя летящей в пустоту, и только голос Драгомира был моим ориентиром. Цветочек, я не позволю тебе заблудиться. Доверившись ему, сквозь окружающую меня тьму, я мысленно потянулась к еле виднеющейся тоненькой серебристой ниточке. Темнота постепенно отступила, являя мне обеспокоенное лицо Драгомира. "Умница", похвалил он меня, а затем последовал нескончаемый поток вопросов. О чём бы ни спрашивал Драгомир, Это так или иначе касалось Гведора и Зиги. Я старалась предельно честно отвечать на вопросы. Даже пришлось неохотно выложить, как похитила королевича, как прятала его и скрывала от сокурсниц. Не смогла умолчать и о его попойке с Пиноккио и Петрухой. «Не знаю, чем бы закончились мои откровения, не прерви нас, Зиги!» «Понятно, что я смог приспособиться и не бедствовал!» Пробормотал он, скорее всего, опасаясь, что я выдам его нынешних друзей. Водянова с Лёшем могли и прогнать за их увеселительное сборище. Неужели Зиги рассчитывал напоследок покутить с ними? Едва мысль появилась в голове, как я её чуть не озвучила в последнюю секунду, прикусив язык. Кислой оладушки. А меня ведь даже никто не спрашивал, какая ж сила у дорогомира. Пришлось сцепить зубы, чтобы только не проговориться. Лигунька, тряхнув меня за плечи, дрогамир нахмурился и громко произнёс: "Закончили". "Закончили так закончили", обрадовалась я, готовая умчаться, пока не наговорила лишнего. Готова-то я была, но вот ноги отказывались меня слушаться, они были как ватные. Резко развернувшись, сделала пару шагов и покачнулась. Точно бы полетела носом обследовать ковёр, не удержи меня за талию дрогамир. Легко подхватив на руки, он опустил меня на диван, а сам опустился рядом. Его тёплая рука легла на мой прохладный лоб, и я почувствовала, что меня будто изнутри сковывает холод. У тебя магическое истощение, цветочек, немного встревожено произнёс он. Веки налились свинцом, и положив голову на плечо к ощею, я закрыла глаза. Я чувствовала, как тепло от его пальцев проникает в меня. Значит, мне не показалось. ドラгамир подпитывал мои скудные магические зачатки. Гведер, правитель Элеграда, Верховный совет признал вас виновным. Взять под арест, распорядился старший патрульный. Я не видела, что происходит в кабинете, зато услышала взбешённый рёв Гведера, звук опрокинувшегося стула, тяжёлые шаги. Я не смогла разобрать слов, но по интонации старшего патрульного поняла, что он отдавал приказы. Вспышка света и что-то с глухим стуком рухнуло на пол. С трудом открыв глаза, я убедилась, что этим чем-то оказался гветер. Его стеклянные глаза смотрели прямо в потолок. Он мёртв. Я удивилась тому, как тихо прозвучал мой голос. "Осуждённый погружён в изматывающий сон", прояснил патрульный. А как быть с виселицей или что там у вас? Я не могла так быстро забыть Гветтера убийство отца друга. Не нужно было ему трогать Зиги. Пусть теперь расплачивается. Жизнь за жизнь. Из изматывающего сна не выходят. Смерть наступает медленно, разъедая душу, подбрасывая самые страшные кошмары. То, чего пленник больше всего боится. Спокойно произнес старший патрульный. Маяковский пробормотал какое-то заклинание и начертил в воздухе пентаграмму вызова портала. Пространство разрезал тёмный зев портала. "Заносите", приказал он. Длиннобородый патрульный вытянул перед собой руки, и тело гведора медленно поднялось в воздух, будто поддерживаемое невидимой доской. Страж сделал несколько шагов к порталу, и тело предателя поплыло к зияющей тёмной воронке. Загнав спящего Гведера в воронку, патрульный остался стоять рядом, другой его товарищ встал напротив. Изматывающий сон хуже смерти, шагнув в портал напоследок сказал Маяковский. Портал схлопнулся, и мне захотелось точно так же закрыть свои уставшие глаза. Хотела поздравить друга с победой над изменником, а вместо этого, закрыв глаза, начала погружаться в сон. «Пойдемте на стену, ваше величество», — почтительно произнес князь. «Я не оставлю миру!» — воспротивился королевич. «Нет, король, правитель Элеграда». «О ней есть кому позаботиться», — возразил Драгомир и, наконец, убрал руку с моего лба. Слабость снова накатила на меня, но уже, правда, не с такой силой. «Сообщите мне, когда она проснется!» — услышала я сквозь дремот у Зигуриуса. — Вам все непременно доложат, — пообещал ему князь. — Пройдемте на стену. Ваш народ ждет своего повелителя. И я различила удаляющиеся шаги, приглушенные ковром. — Тебе нужно отдыхать, цветочек, — произнес заботливо Драгомир. Почувствовав, как он нежно обхватил мою ладонь, провалилась в восстанавливающий сон.